Среди кустиков кораллов не встречались другие, не менее любопытные кораллы. милиты ииды с членистыми разветвлениями, пучки королинь, зеленые, красные, настоящие водоросли с перисто разветвленным, сильно инкрустированным известью слоевищем. После долгих споров натуралисты окончательно приобщили их к растительному миру. Как сказал один мыслитель, «Быть может...» Это и есть та грань, где жизнь смутно пробуждается от своего окаменелого сна, но не имеет еще сил выйти из оцепенения. Наконец, часа через два мы достигли глубины трехсот метров под уровнем моря. Короче говоря, того предела, где завершается процесс последовательного развития кораллового рифа, и коралловые известняки при их ветвийском строении приобретают формы древовидных окаменелостей. То не были одинокие кустики, скромные, напоминавшие рощицу колонии полепников, то были дремучие леса. Величественные известковые заросли, гигантские окаменелые деревья, переплетенные между собой гирляндами изящных плюмарий, этих морских лиан всех цветов и оттенков. Мы свободно проходили под их ветвистыми сводами, терявшимися во мраке вод, а у наших ног тубипориды, острее меандрины, фунгии и кариофилеи расстилались цветным ковром, осыпанным сверкающей пылью. Какое непередаваемое зрелище! Почему не могли мы поделиться впечатлениями? Почему были мы в этих непроницаемых масках из металла и стекла? Почему наш голос не мог вырваться из их плена? Почему не можем мы жить в этой водной стихии, как рыбы, или еще лучше, как амфибии, которые живут двойной жизнью, привольно чувствуя себя и на суше, и в воде? Между тем капитан Немо остановился. Остановились и мы. Обернувшись, я увидел, что матросы выстроились полукругом позади своего начальника. Углядевшись, я рассмотрел какой-то продолговатый предмет, который несли на плечах четыре матроса. Мы стояли посреди обширной лужайки, окруженной как бы высеченным в камне подводным лесом. В неверном свете наших фонарей на земле ложились гигантские тени. Вокруг царила глубокая тьма, и лишь порой, попадая в полосу света, вспыхивали красные исхерки на гранях кораллов. надленты и Консель стояли рядом со мной. Мы ждали, что будет дальше». И вдруг у меня мелькнула мысль, что нам предстоит присутствовать при необычной сцене. Оглядевшись, я заметил, что то тут, то там виднеются невысокие холмики, покрытые известковым слоем и расположенные в известном порядке, изобличающим работу рук человеческих. Посредине лужайки на возвышении, воздвинутом из обломков скал, стоял «коралловый крест» раскинувший свои длинные, как бы окровавленные руки, обратившиеся в камень. По знаку капитана Немо, один из матросов вышел вперед и, вынув кирку из-за пояса, стал вырубать яму в нескольких футах от креста. Я понял все. Тут было кладбище, яма — могила, а продолговатый предмет — Тело человека, умершего ночью. Капитан Немо и его матросы хоронили своего товарища на этом братском кладбище в глубинах океана. Никогда я не был так взволнован. Никогда я не испытывал такого смятения чувств. Я не хотел верить своим глазам. Могилу рыли медленно, спугнутые рыбы метнулись в сторону. Я слышал глухой стук железа об испистковый грунт и видел, как разлетались искры при ударе кирки о камень, лежавший в глубинных водах. Яма становилась длиннее и шире, и вскоре стала достаточно глубока, чтобы вместить человек Тогда подошли носильщики. Тело, обернутое в белую вессонную ткань, Опустили в могилу, полную воды. Капитан Немо и его товарищи, сложив руки на груди, преклонили колено.